«Слава десятая. Интересно, чем все это закончится?» «Вам поступает входящий вызов от абонента Аслан», — прозвучал в голове мелодичный голос Олеси. «Вспомнишь солнце? Вот и сын преступного авторитета. Только вот какого хрена он звонит именно сейчас? Неужели мой номер действительно прослушивается?» «Фак, как же съезжать не хочется? Я слишком привык к этому месту». «Заткнулись все!» Ряфнул я и принял звонок. «Да?» «Артур, у нас серьезные проблемы!» В голосе Аслана звучала злость и раздражение. «Эти уроды что-то мутят!» Я достаточно долго общался с дагестанцем, чтобы понять одну простую деталь. Играть на публику парень совершенно не умел. Так что сейчас его эмоции были абсолютно искренними. Теперь важно держать эмоции при себе и не показывать их пацанам. Подробнее... Сегодня днем со мной связался трясина и сообщил, что нужно срочно вернуть пыль обратно. Я поговорил с Варей и все организовал. Около часа назад мешочек забрали из больницы, только вот до клиники эти уроды не дошли. Это все? В смысле все? А тебе, блядь, недостаточно? Где теперь их искать? Ты понимаешь, чем все может закончиться? Да с этим я резко осекся, так как в голову пришла одна очень нехорошая мысль. Позже наберу. Я сбросил звонок и внимательно осмотрел парней. Колясик был на нервике, а вот с трясиной было непонятно. Слишком противоречивым были эмоции, которые я ощущал. «Вы что, пыль сюда притащили?» «А как иначе-то?» — удивился Коля. «Сперва надо было решить проблему, а уж потом отдавать посылку. Или мы что-то сделали не так?» Да и уже!» В этот же момент в личку пришло сообщение от Морозова. «Приехали легавые. Ищут каких-то парней по делу об особо крупной краже. Ордера нет, так что на несколько минут я их задержу. Вышвырни их из своего номера». Я подошел к окну и выглянул наружу. У входа действительно стояли две полицейские машины с включенными сигналками. Четверо сотрудников общались на повышенных тонах с Морозовым и явно чего-то требовали». Один из служителей правопорядка так и вовсе посмотрел на мои окна и тыкнул туда пальцем. На автомате дернулся назад, но тут же вспомнил, что у меня на окнах установлены полупрозрачные стекла, по типу тех, что бывают в допросных. Так что увидеть меня снаружи чисто технически невозможно. Хотя один тот факт, что полицейский показывал именно на мою квартиру, уже о многом говорил. Я мельком глянул на пацанов. Кто-то из этих двоих определенно предатель. Только кто? Тресина, еще полгода назад выполнявший все, что скажет Косарь, или Колясик, отличный парень, которому до сегодняшнего дня не было ни единого нарекания. По мне, так ответ очевиден. Но все же стоит проверить. Что. Что там такое? Напряженно спросил Колясик, затем подошел к окну, увидел полицейских и смачно выргался. Сука, а эти что здесь делают? А вот Трясина никуда, похоже, не торопился. «Валить надо, гниду, и сматываться отсюда! Я второй раз за к не сяду! Мне прошлой двухвековой отсидки хватило!» «Чего?» «Хотя нет, давай потом, сейчас не до этого». «Нас подставили». Я подозвал пыль с зарядки. А теперь быстро рассказали, кто первый предложил прийти именно сюда. Пацаны переглянулись. «Сука!» Колясик резко сорвался с места, подцепил стул и, что есть мочи, содонул им потрясение. Длинный попробовал увернуться, но все равно получил увесистый удар по плечу. Впрочем, на ногах он стоял недолго. Уже в следующее мгновение на него обрушился град ударов от разгневного главаря противоборствующей банды. Я понимал гнев парня, но все же создал два щупальца и оттащил его от длинного. Сейчас мне нужна была информация. Кракен! Ты чего? Возмутился пацан. «Этот ублюдок подставил нас! Подставил!» И он за это ответит. Щупальца обвили конечности трясины, затем резко подняли его в воздух и прижали к стене. «Зачем? А ведь хитро сработали сволочи. Сейчас сюда завалится уже заряженный наряд полиции и во время обыска найдет тысячу единиц медицинской пыли». Да-да, именно тысячу, а не девятьсот пятьдесят, так как ни о какой пропаже не идет речи. Думаю, колясик даже не додумался перепроверить слова длинного. А зря. Проблема решилась бы сама собой. После ареста трясина незаметно переведут из категории подозреваемых в свидетели. Ну и колясик заодно. Парень, он, конечно, хороший, но его могут запросто сломать и заставить написать свидетельские показания, в которых выяснится, что это я украл медицинскую пыль. Ну, или был главным организатором этой схемы, что, в принципе, недалеко от правды, так как мы со Сланом действительно отвечали за транспортировку столь ценных мешочков. Узнать бы только, кто именно стоит за этой схемой. «Одного косаря тут недостаточно, нужен какой-то серьезный чин из полиции». «Неужели Епифанцев узнал, что мы с Орловым сейчас в контрах и решил перейти в атаку? Вполне похоже на правду». «Но если так, то он просто феерический долбоящер». Представляю удивление начальника отдела, когда к нему в офис заявится Кейла и сообщит, что заключенного Кракенова лучше освободить из-под стражи. «А может, это сделает Крылов?» — передав личное послание от Панкратова. В работе на влиятельных людей определенно есть свои плюсы. С другой стороны, кража целительской пыли — это слишком серьезное дело, чтобы попадаться на нем. Если мои недруги правильно раскрутят его, то придется очень долго отмываться. А это может серьезно подпортить мои планы. Тем временем Трисина даже не думал начинать говорить. Он лишь ехидно ухмылялся и не оказывал никакого сопротивления. Как будто знал, что ему всего лишь надо дождаться прихода полиции. Но щупальца постепенно сжимали конечности парня. «Говори!» Выдохнул Длинный. «Даже Косырь не думал, что ты настолько тупо попадешься. «Хватило всего полугода, чтобы втереться к вам со осланным в доверие! Но теперь тебе пиздец, ублюдок! Тебе пиздец!» «Отчасти он прав. Я действительно слишком расслабился в последнее время. Возможно, из-за того, что все больше пацанов перетекали под крыло аптекарских или просто проникались нашими идеями». Вот и ответка прилетела. «А я тебе говорил, что нам никто не нужен», — проворчалась Асьминог. «Да и дело это мутное. Надо было сразу от него отказываться. Зачем нам рисковать собственной шкурой, чтобы спасти каких-то там больных?» «Наши цели совсем иных масштабов». «Иногда я перестаю понимать, нахрена согласился работать с тобой?» Я развеял щупальца, от чего трясина грохнулся на пол, и обратился к колясику. «Пыль у тебя?» «Нет». Кивнул и быстро проверил карманы длинного. В одном из них действительно лежал нужный мне мешочек. «Коль, сейчас сюда ворвутся полицейские. Не сопротивляйся. Права не качай». Я посмотрел по сторонам. «И можешь пододвинуть мебель к стенкам? Они же дикие, расхренача тут все, а мне новую мебель покупать». Парень тут же принялся выполнять приказ. «Когда прилетим в участок, подписывай все, что подсунут, но при условии получения иммунитета. Только так, иначе могут приличный срок пришить». «Но...» Парень почти отодвинул журнальный столик и неожиданно остановился. «Если мне скажут сдать вас со Сланом, вы же не при делах, это мой косяк!» Я спокойно отцепил все мешочки и положил настоявшую рядом тумбочку. «Если спросит, кто именно всем заправлял, скажи, что это был барон Кракенов? Ты был обычным курьером и понятия не имел, что именно находится в посылке». «Что?» — скинулся парень. «Ты во мне крысу, что ли, увидел? Настоящему пацану западло такую хрень творить!» «Настоящему лидеру нужно следить за своими ребятами, а заодно...» Я подошел поближе и сказал на ухо. «Выполнить для меня одно поручение». Калясик прочитал сообщение, которое я ему только что переслал, и посмотрел на меня с подозрением. «Кракен, ты уверен в этом? Мы можем дать показания против этого ублюдка, и тогда... И тогда они запросят записи наших воспоминаний. Я-то смогу отбиться от этого, а ты?» «То-то же. Так что делай, что говорю». В этот момент со стороны коридора послышались крики и звуки борьбы. Ожидавших нас, пацанов, начали вязать. Главное, чтобы не поранили никого. Следом по моей двери несколько раз долбанули. Хорошо так, с чувством. «Барон Кракенов, это полиция! Откройте дверь и не оказывайте сопротивления! Иначе мы применим силу!» «Может, я открою?» «Ложись на пол и клади руки за голову. Коль, давай без импровизации, делай, что говорю». В дверь еще раз мощно стукнули. «При попытке бегства мы будем вынуждены бить на поражение!» — прозвучал басистый голос. «Не вынуждай нас, парень!» «Открываю!» Громко произнес я и отдал приказ умному дому, чтобы тот разблокировал дверь. Сам же выпрямился и положил руки за голову. «Они наверняка мечтают о том, чтобы я оказал сопротивление. Так что нечего доставлять им такое удовольствие». Развучал щелчок, и внутрь тут же ввалился целый отряд. Они не особо церемонились и довольно жестко сбили меня с ног. Коляську тоже досталось. Как и трясине, но на его участи мне было как-то плевать. На этого ублюдка у меня были свои планы. Я сделал свой ход. Теперь надо посмотреть, что задумали мои враги. Часом позже. Допросная. Другой мир, а правила те же. «Сперва меня немного помаринуют и заставят понервничать. Потом сюда зайдет один, а может, два сотрудника полиции и начнут играть в хорошего и злого копа. Или сразу в двух злых копов. Такой прием тоже иногда работает. Зависит от того, какой психотип у задержанного. Я использовал положенный звонок, чтобы вызвать Гудманова, и терпеливо ждал. Рано или поздно главный бенефициар этой операции объявится. Осталось немного потерпеть. Главное, чтобы Кейла не поспела раньше. Прямо перед арестом я ей послал сообщение, в котором вкратце расписал суть происходящего. Крылову я отправил такое же. Заодно и проверим, кто из них среагирует наиболее адекватно. А в этом сообщении я попросил их не вмешиваться хотя бы несколько часов. Мне надо было понять, кому косарь слил информацию. Не знаю, поможет ли эта информация в будущем расследовании, но знать имена продажных... или просто сотрудничавших с бандами копов, было бы очень кстати. Наконец дверь открылась, и внутри вошли два офицера. По глазам вижу, что оба матерые. Один сходу закурил электронку, присел на край стола и выдохнул в мою сторону струю дыма. «Давненько мы не ловили аристократов по такому серьезному обвинению», — протянул мужик. «Вась, сколько ему там светит? Десять? Пятнадцать лет? Около того». Хмуро произнес второй полицейский. В отличие от своего коллеги, он сел напротив меня и открыл личное дело на настольном экране. «Барон Кракенов, для протокола я должен озвучить, что вы не обязаны ничего говорить до прихода своего адвоката». Я кивнул. «Матрёта уже привлекался в этом году, причем дважды, и оба раза за нападение на людей». Все выглядит так, словно тебе надоело заниматься рукоприкладством. Поэтому ты решил переключаться на особо крупные кражи. Зачем ты украл целительскую пыль, Артур? Кто заказчик? Ты работаешь с кем-то из Министерства здравоохранения? Я продолжал спокойно смотреть на полицейского. Ну? С нажимом спросил мужчина. Мне повторить свои вопросы? Вы сами сказали, что я не должен ничего говорить. Я сказал, что ты не обязан ничего говорить. Да? «Что «да»? Ты работал с кем-то из министерства?» «Да, я понимаю, что не обязан ничего говорить». Второму полицейскому почему-то не понравилась моя несговорчивость. «Думаешь, ты самый умный?» «Он завис надо мной». «Ты даже не представляешь, сколько таких прошло через эту комнату? Сколько аристократов сидело с таким же пафосными лицами, а потом улетали на огромный срок?» «Я представляю». «Что ты представляешь?» «Что не должен ничего говорить до прихода своего адвоката». Полицейский выматерился и схватился за дубинку, висевшую на поясе. «Не советую, офицер», — ровным тоном произнес я. «Если вы просто угрожаете, то это не подействует. А если хотите реально применить силу, то уже к утру потеряете как работу, так и малейшие шансы на адекватное будущее». Поведение полицейских явно указывало на примитивность выполненной операции. И это радовало. Значит, косырь просто решил слить зазнавшегося конкурента. В таком случае уже через час я буду стоять на свободе. Только вот как объяснить свое освобождение? Вопрос. В этот момент дверь снова открылась, и внутрь вошел человек, при виде которого оба полицейских моментально вытянулись в струнку. «Воше Хором выпали они? «Выйдите!» Я не торопился оборачиваться, ведь по одной короткой фразе понял, с кем сейчас буду разговаривать. Голос канцлера Панкратова было трудно не узнать. Остался только один вопрос. Каким образом он оказался тут так быстро?